Глава тридцать четвертая. Планерка в итоге затянулась на добрых полтора часа, но я был доволен. Макет следующего номера был расписан на все тридцать две полосы, даже с учетом того, что какие-то материалы опять могут слететь. Целый набор профессий с цикла Человек труда. Репортажи Бульбаши и Николаевой. Кучин тиравился с спортсменами. Обзор фильма Гонка века от Никиты Добронеева. Заметка о велосипедах от него же. Новый экономический обзор от Шикина. У моих журналистов не просто появились любимые темы, но и продолжил вырабатываться фирменный стиль. Примечание. Фильм "Гонка века". Режиссер Никита Роллов. Композитор Алексей Рыбников. Премьера состоялась в октябре 1986 года. Конец примечания. Вышло, правда, сложно с обязательными полосами партии и правительства. Ими занимался Бродов, который теперь неизвестно на какое время выпал из обоймы. Бульбаш, чувствующий себя виноватым, ворвался взять это на себя. Но мне, честно говоря, хотелось, чтобы он уделил всё своё время репортажу. Однако неугомонный Виталий Николаевич пообещал взять напарнике Шикина, и я с облегчением выдохнул. Даже если мой заместитель снова запнёт, Пантелеймон Ермалаевич сможет вытянуть в одиночку и свою статью, и партийные полосы. Есть у него, как я понял, такая черта усидчивость, а ещё въедливость. Но вообще, конечно, надо бы подобрать ещё одного зама. Уже из молодых, но постоянно на постоянной основе А бульбаша с Бродовым в связи с их общей ненадёжностью отправлю на скамейку запасных. Новые замни мне потребуется ещё для других целей. У меня созрел план расширения. Если грамотно выстроить работу, чем я надеюсь сейчас занимаюсь успешно, с такой численностью персонала можно готовить статьи как горячие пирожки. Вот только где их публиковать? Интернет сайтов и телеграм-каналов здесь пока нет. Однако есть другой выход, а именно увеличить число выходов. Скажем, до двух раз в неделю. Оставить основной номер по средам и добавить ещё один вечерний по пятницам. Я бы хотел и вовсе открыть новую газету, назвав её Вечерним Андроповским, но потом решил, что это чересчур сложно. Зачем, если всё можно сделать под эгидой одной редакции? И заниматься вечеркой будет как раз один из моих заместителей. Хотя идею с отдельным изданием, пожалуй, тоже стоит обдумать. Но сперва нужно присмотреться к ребятам. Соня Кантер, наверное, справилась бы. Вот только я не хочу отрывать её от журналистской работы. Зоя Шабанова исполнительная, надёжная, но не умеет за себя постоять. Это плохое качество для редактора. В общем, подумаю. А пока буду решать оставшиеся вопросы. Добрый день, сказал я, когда в телефонной трубке послышался женский голос. Это Евгений Семёнович Кошеваров, главный редактор Андроповских известий. К вам вчера поступил мой сотрудник, Бродов. Скажите, как он? Состояние стабилизировалось? Что-то уточнил у коллег, ответила медработница на том конце провода. С ним все в порядке, однако от посещений доктор пока рекомендует воздержаться. Разумеется, тут же ответил я. Как доктор скажет, так и сделаем. А что с ним все-таки случилось? Острый приступ стенокардии. Вот ответ я услышал. В общем-то ожидаемый диагноз. Дня четырнадцать он у нас точно пролежит. Ему нужно восстановиться. Но в целом ему очень повезло, что вовремя вызвали скорую. Не волнуйтесь, мы о нем позаботимся. Спасибо. Поблагодарил я и набрал следующий номер. Эдуард Асланович, доброго дня. Хорошо, что я вас на месте застал. И вам здравствуйте, Евгений Семёнович, осторожно, но дружелюбно ответил лейтенант Обшелава. Чем могу помочь? Скажите мне, товарищ следователь, проникновенно начал я. Имеются ли у вас хорошие связи в ОБХСС? А то мы тут материалы новые готовим о советских органах правопорядка, нужна помощь профессионалов. Имеются и связи, и профессионалы, тут же ответил Эдик. Аж целый следователь за начальника отдела пойдет. Еще как, обрадовался я. Когда познакомите? Да хоть сегодня. Вновь обнадежил меня молодой следователь. Только мне созвониться с ним надо. Договорюсь и точно дам знать через полчаса. Хорошо? Добро, Эдуард Османович, согласился я. Я ваш должник. Не разбрасывайте с такими словами, Евгений Семенович. Засмеялся обшлаба и положил трубку. Я удовлетворенно посмотрел свой блокнот, на исписанный лист текущей недели. Сегодня у меня встреча с замначальником местного ОБХСС. После завтра соревнование между городскими качалками. Как минимум раз нужно будет заглянуть на репетицию аксифака, чтобы они потом не ударили в грязь лицом на концерте. Перед этим еще раз побеседовать с Васи Котиковым, прийти на прием в Краюхину, познакомиться с директором дома культуры. У Стернова и Шеварова наверняка были хорошо налажены как горизонтальные, так и вертикальные связи. Все-таки редактор в те времена обязательно был членом партии, вхожим в райком. Не исключено, что с какими-то сильными городовцев он где-то встречался и неформально, за шахматами, например, в бане или на охоте, а может и рыбалке. Почему-то память моего предшественника услужливо подсказывая мне одни детали, упорно скрывала другие. В частности моих знакомых из верхов. Не знаю, в чем тут могла быть проблема, даже в какую сторону копать не знаю. А значит, буду самостоятельно выстраивать новые связи и, если представится возможность, восстанавливать старые. Я посмотрел на список, который составил для себя. Городской цивилист, то есть специалист по гражданским делам Аркадий Модестович Сыромятник, Зиновий Абрамович Валькинштейн, главврач районной больницы. Игорь Виггеменович Баранов, тоже главврач, только городской поликлиники, где работала Аглая Емпольская. Далее начальник пожарной охраны Кручен, руководитель газовой службы Сиров и Венком Морозов. В моей прошлой жизни взаимодействие со службами и организациями строилось через пресс-службы и отделы по связям с общественностью. Такие есть в будущем у каждой конторы от правительства области до полиции, МЧС, Зеленстроя и прочих мупов. Свои специалисты даже отделы имеются и у многих коммерческих фирм, особенно крупных, вроде операторов связи и ритейлеров. Даже у театров есть свои пресс-секретари. И с каждым опытный журналист должен иметь доброе знакомство. Девчонкам можно отвишивать комплименты, с парнями пару раз выпить, вот ты на хорошем счету. А тут в СССР образца середины 80-х всё эксклюзивное тем более идёт по неформальным каналам. Нет, разумеется, можно и официально, вот только долго это и сложно. Проще узнавать информацию по знакомству, помогая людям в ответ. Я откинулся на спинку кресла, пожевал карандаш. Кажется, обзавожусь новыми привычками. И одну из них хотелось бы сделать традицию громких материалов в каждый номер. Посмотрим, что получится у ребят, но и сам попробую сделать пару эксклюзивов. Первый интервью с Краюхиным, как главным лицом районной политики, и второй Шернобль из первых уст. В случае с ликвидатором надо было дождаться вечера, потому что Толик дал мне домашний номер своего зятя. А сейчас в самом разгаре рабочий день, звонить бесполезно. Зато к Раюхину можно набрать прямо сейчас, пока не истекли полчаса, что обозначил Эдуард Обшелава. Валичка, соедините меня, пожалуйста, с первым секретарём райкома, попросил я секретаршу через коммуникатор. Хочу поговорить по поводу следующего номера газеты. Если рассчитываешь на результативную беседу с человеком, особенно со статусным, нужно его заинтересовать. То есть, как минимум, с самого начала обозначить цель своего звонка уверенно и лаконично. Особенно, когда имеется фильтр в виде строгого секретаря, который обязан отсеивать маловажные разговоры. В контакт-центрах будущего это называется первичный барьер, сломать который целое искусство. В студенческие времена я какое-то время работал в одной из таких компаний, даже продвинулся по карьерной лестнице, но потом ушёл. Хляб журналиста меня привлекал больше. Кышеваров? В трубке послышался голос Крыюхина. Поздравляю тебя с выходом номера. Решил со мной заранее посоветоваться насчёт следующего. А лучше, ответил я. Хочу предложить вам интервью для газеты. О, как. Анатолий Петрович был явно в хорошем настроении. Сам говоришь со мной будешь или кого-то из Архаровцев пришлёшь? Сам, сказал я. Молодые журналисты могут переволноваться, а старые будут стандартные вопросы задавать. Краюхин, судя по всему, заёрзал в своём кресле, потом снова заговорил. А ты, значит, будешь задавать каверзные? Хотелось бы, честно признался я. Но по правилам интервью мы с вами должны будем заранее обсудить темы, которых нельзя касаться, например, о личных отношениях. Ха, задумался Краюхин. Вот нравишься ты мне, кошеваров. Не знаю, что в тебе изменилось, но ты какой-то наглый стал. в хорошем смысле, как бы это странно не звучало. Далеко пойти можешь. Последняя фраза прозвучала двусмысленно. То ли как похвала, то ли как угроза. Это значит да? Не возмути меня, уточнил я. Поговорю я с тобой, Евгений Семенович. Добродушно расхохотался Краюхин. Точно не сегодня, но в ближайшее время. Альбина тебе позвонит и назначит время. Спасибо, Анатолий Петрович, поблагодарил я. Хотела сразу спросить о возможности запустить вечёрку, но я всё же решил отложить это до личной встречи. По телефону не всё можно обсуждать, а во время интервью, пожалуйста, прекрасный повод. Спокойно распишу идею, заранее подготовив контраргументы. Тем более, что до конца года мне на это точно денег не выделят. Надо же всё спланировать, встроить бюджет. Целая морока, впрочем, как и в будущем. Едва я успел распрощаться с первым секретарем и положить трубку, как раздался звонок. Это был Обшелава. Чётко, спустя 30 минут как по Кремлёвским курантам. "Евгений Семёнович?" уточнил он. "У вас как со временем?" "Располагаете". "Вполне", подтвердил я. "Тогда берите машину и приезжайте в кафе Берёзка", придожил Эдик. "Мы вас там будем ждать". Он не сказал, кто ещё с ним и на какую тему будет встреча, но я и так догадался. Скоро мне предстоит знакомство с товарищем из ОВХСС. Я попросил Валичекку организовать мне машину, и через минуту уже спускался, так как для руководства газеты служебный автомобиль всегда стоял под парами. Я поприветствовал водителя. Сегодня был не Сева, а мой тёзка Евгений. Представительный мужчина, больше похожий на доктора или директора завода. Чёрная Волга мягко тронулась, и мы поехали по заснеженному Андроповску. Я, кстати, по этим улицам ещё не ездил и теперь рассматривал их во все глаза, что наверняка удивил шофёра. Кому интересно места, где мало что меняется за десятки лет. Но лишь на для меня всё вокруг было удивительно красиво. И дело не только в том, что в моей прошлой жизни Любгард выглядел по-другому. Я помню, что в детстве зима наступала гораздо раньше, а снегу наваливалось столько, что мы порой проделывали в сугромах целые туннели. Вот сейчас, вроде конец октября, но ощущение, что дело уже к настоящей зиме. Белые хлопья так и падали с неба, кружились и не таяли. Рука потянулась к смартфону, чтобы посмотреть погоду на ближайшие пару дней, и я мысленно рассмеялся, в очередной раз поймав себя на старой привычке. Мы на месте, Евгений Семёнович. Отвлёк меня от мысленных рассуждений мой тёска. Берёзка прямо перед нами.